Снова подступала ночь. Пора было уходить. Да, он определенно избегает ее. Она совсем была собралась вставать, как вдруг на поляне появился он, шагая широко и решительно. На нем была его черная, клеенчатая, как у шофера куртка, блестящая от дождя. Он быстро глянул на хижину, сделал приветственный жест рукой, тут же свернул в сторону и направился к клеткам с птицами. Все так же молча присел перед ними, Внимательно их осмотрел, затем принялся закрывать наседок и птенцов на ночь. И только после этого он медленно приблизился к ней. Она все еще не вставала с табуретки. Он подошел и остановился перед ней на крыльце. «Стало быть, вы пришли», — произнес он снова, возвращаясь к интонации местного говора. «Да», — сказала она, подняв на него глаза. «Как вы, однако, поздно». «Ага» ответил он, глядя в сторону леса. Она медленно поднялась и отодвинула табуретку. «Вы, наверное, хотели пройти в хижину?» спросила она. Он бросил на нее проницательный взгляд. «А никто ничего не подумает, ежели узнает, что вы здесь бываете, почитай каждый вечер». «А что здесь такого?» спросила она с недоумением в голосе. «Я ведь вам говорила, что буду сюда приходить. Да и никто об этом не знает». «Скоро узнают» возразил он. «И что тогда?» Она не знала, что на это ответить. «Ну, откуда они могут узнать?» Наконец сказала она. «Люди всегда про все узнают», обреченным тоном произнес он. У нее задрожала губа. «Ну, а что я могу с этим поделать?» Запинаясь, пробормотала она. «Очень просто», сказал он. «Для этого всего только надо бы не приходить сюда. Если, конечно, вы хотите что-то поделать» добавил он, понизив голос. «Но я не хочу», — пробормотала она. Он снова отвернул лицо в сторону леса и некоторое время молчал. «Ну что будет, ежели про это узнают?» — заговорил он наконец. «Подумайте об этом. Подумайте, какой приниженный вы себя почувствуете. Ведь я же слуга вашего мужа». Она посмотрела на его отвернутое лицо. — Значит ли это, — запинаясь, пробормотала она, — значит ли это, что вы не хотите меня? — Вы только подумайте, — продолжал он. — Подумайте, что будет, ежели люди прознают про нас. Сэр Клиффорд, ну и все остальные. Какие пойдут разговоры? — В этом случае я уеду отсюда. — Куда? — Куда угодно. У меня есть свои деньги. Мама оставила мне двадцать тысяч фунтов на условиях доверительной собственности, а значит, насколько я понимаю, Клиффорд не может их касаться. — Да, я уеду. Ну, а ежели вам не захочется уезжать? Нет, не пугайте меня. Меня не волнуют последствия. Мне все равно, что потом со мной будет. Это сейчас вам так кажется. Но вам не может быть все равно. Вам придется считаться с последствиями, как и всем приходится это делать в подобных случаях. Вы не должны забывать, что ваша милость крутит роман с лесником. То есть вы имеете дело не с джентльменом, так что вам не может быть все равно. Никак не может. Почему это должно меня волновать? И что у меня до моего титула? По правде говоря, я ненавижу его. Я ведь прекрасно знаю, что многие, обращаясь ко мне, ваша милость, на самом деле смеются надо мной. Я это чувствую, и это действительно так. А разве вы сами не смеетесь надо мной, когда называете меня вашей милостью? Я? И он впервые за этот вечер посмотрел ей прямо в глаза. «О нет, я не смеюсь над вами», — проговорил он.